1972. Пятое кольцо. Доктор Артур Гердем огорчённо обвёл глазами почти пустой зал, арендованный у муниципалитета престоля. В первом ряду сидела лишь пожилая пара, за ними четверо типичных завсегдата всевозможных лекций оккультного содержания. В самом конце зала у двери расположились рыжеволосый парень и журналист из местной газеты. Никто из присутствующих до сих пор не подошёл к столу, на котором высились стопки книг, «We are one another» — по 2 фунта за экземпляр. В реально существующей книге «We are one another» — «Мы друг для друга» врача и парапсихолога Артура Гердема, вышедший в 1974 году, приводятся доказательства коллективной реинкарнации в Англии в 70-х годах XX -го века альбигойцев которые были знакомы друг с другом в 13 веке и убиты при осаде Мансигюре. Гердем бросил взгляд на часы, с грустью посмотрел на мисс милс и начал. Я много лет работал врачом и не стал бы утверждать того, чего не могу доказать. С мисс Миллс я познакомился в 1968 году, когда восстанавливался после сердечного приступа. Её машина сломалась перед моим домом. Она увидела меня в саду и попросила разрешения позвонить. Мы разговорились Через две недели мисс Миллс снова заглянула ко мне и рассказала о некоторых странных вещах. В её голове навязчиво возникали два слова — «раймон» и «альбегойцы». Кроме того, ей часто снилось, как она пытается убежать из крепости на скале, а путь преграждает полыхающий пламенем чистокол. «Доктор, вы когда-нибудь интересовались альбигойцами В вопросе журналиста, донёсшемся из конца зала, звучала ирония. «Да, их история всегда увлекала меня», — ответил Гердом, не заметив насмешки. «Именно поэтому...» «Надо же, какое совпадение!» — воскликнул журналист. Рыжий парень захихикал. — Так вот именно поэтому я смог понять, о чём говорит мисс Милс ведь сама она ничего не знала об альбегойцах. Последние катары Лангедока были взяты в осаду в 1244 году в крепости Монсигюр, которая стоит как раз на скале, а потом сожжены на костре. Сеньора этих мест звали Раймон де Переэль. Летом 1243 года армия крестоносцев взяла Монсигюр в кольцо осады. Монсигюр защищала его географическое положение и отвесные склоны. 15 рыцарей и 50 солдат смогли почти год, будучи отрезанными от внешнего мира, противостоять армии из нескольких тысяч хорошо вооружённых людей. Осада крепости переплеталась с героизмом и фанатизмом. Монсигюр пал 16 марта 1244 года. Катарские монахи и монахинь Всего более 200 человек, не отрекшиеся от своих религиозных убеждений, были сожжены в тот же день на костре у подножия горы. 25 защитников крепости покончили жизнь самоубийством. После захвата крепости Папа Римский приказал уничтожить ее стены до скального фундамента. Несколько лет назад мисс Милл съездила во Францию и почувствовала непреодолимое желание посетить Каркасон, хотя изначально этого не планировала. «Я прямо сейчас чувствую непреодолимое желание отправиться в паб здесь неподалёку», заявил рыжий парень, повысив голос так, чтобы все услышали. «Господа, прошу вас», — занервничал Гирдом. «В Каркасоне находился самый известный трибунал Инквизиции, той самой, которая устроила жестокую расправу в Мансигюре. Во время наших следующих встреч с Мисс Милс ваша жена не против?» — спросил журналист. Миллс покраснела. «Она рассказала, что возникли и другие совпадения. 16 марта 1969 года мисс Милс неожиданно почувствовала острую боль, совершенно необъяснимую. А именно 16 марта 1244 года 200 катаров Мансигюра были сожжены на костре. Более того, из головы у неё не выходило необычное имя – Эсклармонде. Я проконсультировался с французским историком Жаном Дювернуа и выяснил, что Эсклармонде была третьей дочерью Раймона де Перейле и Корбы де Лантаре, Её постигла та же участь, что и всех катаров. «Моя жена верит, что в прошлой жизни была Таис, знаменитая финской гитарой», торжественно объявил один из сидевших во втором ряду. Рыжий юноша и журналист согнулись от хохота. Не обратив внимания на слова перебившего его слушателя, Гердем продолжил. «Я записывал все совпадения, а мисс Милл с тем временем почти каждую ночь вспоминала факты и обстоятельства, знать о которых не могла». Например, в её записной книжке появилось имя Собра, что похоже на Кобра, так звали мать Эсклармонды, а также имя епископа Жана де Камбьера, существовавшего на самом деле. Постепенно я пришёл к выводу, что надо бросать пить, — подытожил журналист, пока рыжий парень утирал слёзы. «Вы верите в реинкарнацию?» — спросил пожилой мужчина в первом ряду. «Да, но я не думаю, что мисс Милс — это реинкарнация Эсклармонды», — ответил Гирдам. «Я думаю, что это самая Эсклормонда и есть, каким-то образом пережившая семь веков. Мисс...» В этот момент мисс Миллс сделала то, чего не ожидал никто. Встала, подошла к столу и начала неловко и стыдливо задирать подол юбки. Журналисты «Рыжий парень» бурно зааплодировали и завопили от восторга. Но это продолжалось недолго. При виде ужасных шрамов от ожогов на ногах девушки они онемели от изумления. Леонард Хейфлик улыбнулся воспоминаниям, нахлонувшим после вопроса журналиста. «Да, у меня тогда был действительно непростой период. Профессор Пейтон Роуз, недавно удостоившийся Нобелевской премии, отказался публиковать мою работу во вторитетном журнале экспериментальной медицины. Вы понимаете, если бы об этом узнали в научных кругах, на моей карьере пришлось бы поставить крест. Ну, если уж не на карьере, то на шансах найти желающих опубликовать статью точно». «Наверное, профессору Роузу уже очень много лет», — сказал журналист, светловолосый мужчина с резкими чертами лица. Кивнул и отметил что-то в блокноте. «Почти 90 но он сохранил поразительную ясность ума». Роуз основывает свою теорию на экспериментах Каррелла, которому удалось очень долго сохранять куриные фибробласты, поддерживая их способность к делению. «Вы знаете, что такое фибробласты?» «Нет». Это клетки соединительной ткани животных, в том числе людей. Старение возникает из-за того, что фибробласты постепенно теряют способность к делению. Карл был уверен, что можно создать такие условия, при которых деление клеток никогда не прекратится. Я же в статье объяснил, что, проводя эксперимент, он допустил непреднамеренную ошибку. Обогащая культуру экстрактами, взятыми у взрослых особей, он вводил туда новые клетки, сам того не желая. Журналист слушал молча, уставившись в окно на парк Вистеровского института. Хейфлик давно заметил его отсутствующий взгляд, который говорил о том, что тема разговора ему скучна, или он уже знает всё, о чём рассказывает профессор. «Видимо, я не совсем понятно объясняю», — вежливо заметил он. «Нет-нет, всё ясно», — журналист снова посмотрел в свой блокнот. «В чём суть вашей теории?» Вместе с коллегой Мурхедом я выяснил, что при отсутствии внешнего вмешательства способность фибробластов к делению зависит от возраста субъекта. Если говорить о человеке, то с момента рождения деление происходит наилучшим образом 23 раза, что позволяет новым клеткам полностью заменять старые. Потом процесс замедляется и к 50-му, 60-му разу вовсе прекращается. «Я назвал это пределом Хейфлика», – ученый улыбнулся – то есть пределом продолжительности жизни человека. Можно ли как-то отодвинуть этот предел? На мой взгляд, нет. Но я знаю, что многие коллеги задаются этим вопросом. Видите ли, как это ни парадоксально, преодоление предела жизненных возможностей человека связано со знаниями о раке. Ведь рак — это неупорядоченная пролиферация клеток, а стояние связано с замедлением пролиферации, а потом и её прекращением. Если бы процессом пролиферации можно было бы управлять, то предел, который носит моё имя, вероятно, был бы преодолён, а рак побеждён. Но я сомневаюсь, что в обозримом будущем это кому-то удастся». Теперь журналист слушал очень внимательно. «А что вы думаете об опытах румын? Вы имеете в виду так называемый метод Аслана?» С удивлением посмотрел на него профессор. «Нет, я говорю о румынских экспериментах с ферментом колхосульфетилбихлоразой». Честно говоря, я впервые об этом слышу. Некоторые выдающиеся румынские исследователи утверждают, что этот фермент вызывает дупликацию клеток, в результате которого происходит сегментация ДНК. При этом дублированный набор хромосом остается в одной клетке. Таким образом, получается новая клетка, содержащая двойное или тройное количество хромосом, и она заменяет другую клетку, у которой хромосомы отсутствуют. Хейфлик изумленно ахнул. На самом деле, если бы это было возможно, рождались бы очень здоровые люди, которые могли бы прожить долгую жизнь. Не просто долгую, а невероятно долгую. Но при введении этого фермента надо проявлять крайнюю осторожность. Как вы сказали, он называется колхосульфитилбихлораза, производная колхицина и дихлордиэтилсульфида. Иприт. Иприт и колхицин – мощные мутагены, очень опасные если бы то, что я сказал, было осуществимо на самом деле?» — журналист оживился. «Тогда вы думаете, можно было бы говорить об улучшении расы?» «Какой странный вопрос!» Теперь Хейфлик выглядел озадаченным и даже немного обеспокоенным. «Что я могу вам ответить? Если бы кто-нибудь нашёл способ сделать так, чтобы мутирующая ДНК делилась бесконечное количество раз, но, к счастью, клонирование — процесс медленный и сложный. Я говорю «к счастью», «Потому что надеюсь, что никто не будет заниматься такими... хм... гитлеровскими проектами». «Профессор, большое спасибо». Когда журналист уже был в дверях, Хейфлик, крайне обеспокоенно, окликнул его. «Повторите, пожалуйста, в какой газете вы работаете?» «Путь из Буэнос-Айреса». «Буэнос-Айреса? Я думал, это немецкая газета». «Да, немецкая». Теперь журналист проявлял нетерпение. В Аргентине и в целом в Южной Америке живёт много немцев. И что, немцы в Южной Америке интересуются процессами старения? О да, очень.